Глава двадцать первая Я сидел с письмом в руках, не в состоянии сдвинуться с места. Наконец мне открылась правда. Вот, оказывается, в чем причина трагедии, ключ, который я искал эти годы. Я понял, что моя жена была той женщиной, о которой рассказывала Сильвия. Вот когда я увидел настоящего Ронни. Все было ложью. Он нуждался в приятелях, любовницах, лишь для того, чтобы подчеркнуть свою силу и превосходство. Эти годы он питался нашей кровью, как вампир. И вдруг, когда он подобрал новых жертв, все изменилось. Изобило его молодости и любви. Рони сам стал жертвой. Фелиция никогда не была достойна тебя. Вот как Рони выразил соболезнование после самоубийства моей жены. «О, если бы он ожил! Я бы сам убил его!» Я переживал каждую фразу в письме Фелиции, ведь она стала жертвой присыщенного самодура, вампира, праздновавшего свой триумф за счет гибели других. Я видел жену как живую на подоконнике. «Прыжок!» «Но дело сейчас не Фелиции. Надо спасать сына, пока он еще жив». Каким образом письмо очутилось в моем ящике? Видимо, когда я вернулся из Калифорнии, кто-то перехватил письмо и спрятал его от меня. Это мог сделать только Билл. Он обожал мать и болезненно переживал эту драму. Билл, тогда еще совсем ребенок, читал это письмо. Не Фелиция и не я стали жертвами Ронни Шелдона. Главной жертвой был Билл. Ронни отдавал себе в этом отчет. Это подтверждается его завещанием. Он погубил мать и за это хотел заплатить сыну после своей смерти, то есть надругаться еще и над ним. Билл спрятал письмо. Но как оно попало в мой ящик? Я вспомнил слова Сильвии. Памятью о матери, очевидно, и было это письмо. Сильвия сказала, что коробка была пуста, когда Билл первый раз отправился на 58-ю улицу. Вспомнились отрывистые фразы Билла. «Я должен был объяснить Жанне». Сегодня утром он спросил, не говорила ли она мне о чем-нибудь. Но когда я поинтересовался, что именно она должна была мне сказать, он отделался словами. «Сказала ли она тебе, как это переживает?» Теперь мне стало ясно. Билл хотел знать, сообщила ли мне Жанна о письме. Он понимал, что это письмо явится тем орудием, которое ударит по супружеской жизни Ронни. Он отнес письмо Жанне и ничего не рассказал о нем Транту. Сработало чувство самосохранения. Нетрудно было представить, как отреагировал бы на это Трант. Еще одно отягчающее обстоятельство. Надо было действовать, и я отправился к Жанне. Джонсон открыл мне дверь и сказал, что Жанна в гостиной. Трант уже закончил допрос. При моем появлении Жанна поднялась с кресла. Здесь был сержант Трант. Я сообщила ему, что кто-то входил сюда в девять часов, но о Билли и моем ключе ничего не сказала. «Билл приносил тебе письмо моей жены?» — спросил я. Она смотрела на меня, не понимая. «Письмо?» «Я ничего не знаю ни о каком письме». И тут я догадался. Когда Трант допрашивал Билла при Фридленде и Сильвии, он вдруг вспомнил о Джонсоне. При этом Билл побледнел. А потом, когда Транд говорил о допросе Джонсона, про угрозы Билла, мой сын овладел собой. Теперь было ясно. Билл боялся, что узнают о письме. Очевидно, он передал его Джонсону для Жанны. Жанна вопросительно смотрела на меня. Я ее успокоил. «Все в порядке, Жанна, я уже сам все понял». Когда я направился к двери, Жанна крикнула. «Прошу вас!» «Нет, не сейчас. Мне надо встретиться с вашей мамой. Приходите туда». Я спустился вниз и в холле увидел Джонсона. «Что вы сделали с письмом, которое мой сын дал вам для Жанны?» Он вздрогнул. Совесть его была нечиста. «С каким письмом вы его прочитали, а узнав правду, убили Шелдона?» «Это было глупо с моей стороны». Джонсон затрясся от ужаса. «Я не читал его. Я...» «Мне стало все ясно. Джонсон, всю жизнь послушно выполнявший поручения, никогда бы не утаил от Жанны письмо». Существовал только один человек, который мог отвлечь его от своих обязанностей И для которого он сделал бы все Это Анни Шелдон Анни, которая сегодня утром мне сказала «Ты ненавидишь Фелицию, правда? Если бы ты мог понять, что я должен был понять Что Фелиция не была мне врагом» Это Анни взяла письмо, а потом подбросила в мой почтовый ящик «Вы отдали письмо Ани Шелдон, да?» Она слышала все, что говорилось в гостиной. Когда Билл ушел, она вошла в холл и увидела вас с письмом. Ани спросила, что это за письмо, и взяла его. «Где она сейчас?» «Мисс Ани Шелдон в своей комнате. Она...» «Я уже не слушал его. Вдогонку мне слышался голос Джонсона». Прошу вас, она ничего не сделала. Я ничего не сказал сержанту Транту. Для блага мистера Билла. Это было... Поднимаясь по лестнице, я лихорадочно размышлял. Ани, для которой, как и для меня, Ронни был идеалом, прочитала письмо Фелиции. И у нее есть ключ. Правда, Ани имела алиби, но какое? Подтвердить его могла только Гвендолин Снейгли, которая узнала, что Ронни обманул ее и унизил. При этих обстоятельствах алиби Анни было весьма шатким.